Смех разом отрезала. Насмехаться над религией равно опасно как для автора, так и для Сократа. Да и кое-кто из зрителей мог бы пострадать за то, что смеялся. Но комедии есть комедия, это ведь не жизнь, так от отчего же и не посмеяться, ведь еще сам Перикл говорил, празднества и игры для того и устраиваются, чтобы дать утомленному духу разнообразный отдых, позволить ему воспрянуть после упадка и меланхолии. Далее в комедии выясняется, что Стрепсиат к учению туп. Он посылает в мыслильню вместо себя своего неудачного сынка Фидипида и... В огромный амфитеатр вернулось веселое настроение. Зрители хохочут снова, и лишь кое-где этот хохот звучит ехидно. Клеонт задумался, наморщив лоб. Он сравнивает. Год назад Аристофан грубо высмеял его самого. Сократа же он только вроде добродушно поддразнивает. Почему? Боится ударить сильнее, потому что Сократа слишком любит народ. Да нет... «Аристофан неиспугливых, если уж меня не испугался, кого и чего ему бояться, выходит по его, что я наглец и крикун, но сам он наглее меня, сам орет устами актеров и хора. Клеонт то подается вперед, то откидывается назад, изменяя дальность взгляда, хочет дать отдохнуть глазам, ждет напряженно. Проткнет ли, наконец, Аристофан Сократа острым словом или нет?» а дело к тому идет. Фидипит — полная противоположность отцу. Он жадно внимает речам софистов о неограниченной свободе, мгновенно научается всяким ораторским вывертам, и старый стрепсиат, вдохновленный познаниями сына, прогоняет кредиторов. Но между отцом и сыном Возникает спор о вкусах в области искусства. Отец любит Эсхила, сын — поклонник Аврипида. Начинается драка, и Федипид, избив отца до крови, доказывает ему, что, согласно новому софистскому учению, сын имеет право колотить и отца, и мать. Свист, топот, крики. Актерам пришлось прервать игру, их не слышно, в нарастающем реве публики. А финский народ вступился за своего босоногого чудака. Он не может примириться с такой несправедливостью к Сократу. Со всех сторон летят к Ристофану бранные слова «Скомарох, это не наш Сократ! Долой безобразника! Долой! Не желаем ничего слышать!» И свист, свист. Ученики Сократа вне себя от негодования. Они тоже свистят. Можно ли так выворачивать Сократа наизнанку? Он ведь хочет, чтобы мы стали лучше. Он не внушает нам подобных пакостей. Свист, топот, крики. Потрясают амфитеатр. Аристофан бледен. Он съежился. Он страстно желает, он молит богов, чтобы буря эта не утихала, не позволила бы доиграть до конца спектакль, позорящий Сократа. Но в первом ряду поднялись Клеонт и Архонт Басилевс. движением руки требуют тишины. Семнадцать тысяч зрителей, хоть и ворча, но все же постепенно успокаиваются, комедия продолжается. Актеры, словно им самим уже тягостно, торопятся поскорее доиграть. Старый стрепсят избитый родным сыном, до того рассверепел, что со злости поджигает мыслильню безбожника Сократа, натравливающего сыновей на отцов. Но ну, тут рассверепели и зрители. Ученики Сократа — Алкивиат, Симон, Критон, Антисфен — Чуть не выплюнули легкие, крича. Бесновались и софисты. Ведь в образе Сократа Аристофан высмеивал их. Автора закидали тухлыми яйцами, гнилыми яблоками. И тогда под это беснование публики произошло странное. Кто-то показал на средний проход между скамьями. По нему медленно... Шаг за шагом спускался с самого верха Сократ. Его увидели и встретили громовыми овациями, переросшими в подлинный триумф. антифонт он не видел Сократа, наклонился к расстроенному Аристофану. Слышишь, какое ликование? Ты победил! Но тут только оба поняли, кому рукоплещет театр. А Сократ, улыбаясь своей приветливой светлой улыбкой, меж тем сходил по ступеням и тоже аплодировал. Он аплодировал не Аристофану, который так исказил его образ, он рукоплескал публике, справедливо осудивший злобный пасквиль. Провал Аристофана был полным. Сократ спустился в первые ряды. Здесь его ждали ученики и друг Аврепит, но был здесь и Аристофан. Сократ подошел к нему первому и насмешливо поздравился с смешной, не смешной комедией. Но он один и отнесся к представлению так легко. Алкивиад перепрыгнул из третьего ряда в первый и в необузданной ярости набросился на Аристофана. «Какое свинство!» Неужели не нашел ты никого другого для осмеяния? Не обращая никакого внимания на Сократа, пытавшегося утихомирить его, Алкивиад жаром продолжал «Говорят, ты, Аристофан, хороший повар, и верно, знатно смешал ты нынче коренье и пряности, подливка хоть куда, но где же жаркое? Его-то ты сжег, героя-то нету! А может, ты действовал со злым умыслом?» превратив Сократа, противника софистов, в их главаря. Не останавливай меня, дорогой Сократ, так оно и есть. Аристофан сумел сохранить кладнокровие. Я всего лишь комедиограф, забавляю народ, и только безумец может принимать комедии всерьез. Даже чуть ли не трагически, как делаешь ты, Алкевиат. Комедии, говоришь, но люди-то узнают... — Мужей, которыми гордятся Афины, — ловко ввернул Аристофан. — Клеонт, Сократ, врипит я умножаю их славу. — Ты выставляешь их насмех, бросаешь в них грязью, — крикнул Алкивиад. Сократ, неторопливо переваливаясь, подошел к ним. Сегодня он сам себя выставил насмех. Ждал Лавров, а что получил? — Публику, милый Аристофан, ты, как оказалось, не завоевал. — Дай-ка... У тебя тут на хламиде растекло свонючее яйцо. Позволь, сотру кончиком моего гематия. Он у меня старый, ничего ему не сделается. Каждое прикосновение Сократа, каждое его слово Аристофан воспринимал как пощечину. Он вырывался, но не мог освободиться от Сократа, не мог уйти. Пришлось терпеть. Тогда заговорила Эврипид. «По моему мнению, со сцены должен говорить воспитатель граждан. Ты же, Аристофан, подлинного воспитателя молодежи Сократа изобразил как ее развратителя. Зачем? Почему твоя комедия так все искажает, путает, смешивает, хотя в ней четко видны торчащие острия ненависти к людям определенного рода?» «Какого рода?» — встревожился Аристофан — Ну, во всяком случае, не того, что твое окружение. Вы, ретрограды, не хотите, чтобы молодые делались лучше образования отцов. Вы не можете примириться с тем, как, скажем, я сам или Сократ смотрим на человека, с тем, что мы верим в возможность его совершенствования, верим, что путем более глубокой образованности он сделается добродетельнее и полезнее общине, а ты все перевернул умышленно» устами актеров ты намеренно кричал что сократ подстрекает сыновей не уважать отцов и развращает молодежь теперь все отцы будут возмущены против сократа не все воскликнул вдруг один из вождей демократов кожевенник анид подойдя к столпившимся вокруг сократа именно теперь Посмотрев твою комедию, Аристофан, я решил отдать своего сына в учение к Сократу. Ты, мой милый, задеваешь людей, к которым принадлежу, и я. Аристофан, поняв, что своими нападками только сплотил демократов и их друзей, собрался с духом, чтобы нанести Сократу более сильный удар, чем в комедии. Но Сократ публично... «По всем Афинам проповедует, что сыновья должны превосходить отцов».